Глава тридцать 39. И Богард сказал, что уже этим занимается, спросил Деккер. Они с Джеймисон подходили к ресторану, в который их пригласили Бейкер и Кэролайн Доусон. Амос переоделся в другие штаны, чистую белую рубашку и потёртый вельветовый пиджак с кожаными заплатками на локтях, что представляло собой его наиболее элегантный наряд.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 Волосы ее свободно спадали на плечи. Все четверо подошли к своему столику и расселись. Джеймисон оглядела обстановку зала, которая выглядела одновременно и с сыголочки новенькой, и антикварной, хотя оформлено тут все было с умом и местами даже артистично. Ага, настоящая красота. Не ожидала увидеть здесь что-то в этом духе. Она стрельнула в Долсон смущённым взглядом.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 Как вы справились с этой трагедией? спросил Деккер. Карлайн печально улыбнулась. Я тоже с головой ушла в работу. Ваша мать погибла во время бурана, насколько я понимаю, добавил Деккер. Долсон кивнула и потерла колечко на мизинце. «От отравления угарным газом в машине